Глава шестая. В последний раз Веронику видели живой в шесть вечера. Она вышла на улицу после репетиции любительского театрального клуба и... исчезла, как сквозь землю провалилась. А на следующий день её нашли убитой. Как такое возможно? Не мог же убийца появиться из ниоткуда и средь бела дня силой увести Веронику, при этом не попавшись никому на глаза и не оставив следов. Вывод напрашивался только один. Вероника пошла с ним добровольно. Спокойно, с готовностью последовала за своим будущим убийцей, потому что знала этого человека и доверяла ему. Утром, решив взглянуть на то место, откуда пропала Вероника, Марианна направилась на Парк-стрит, где находился университетский театр. До 1850-х годов это здание служило постоялым двором. Теперь над главным входом чернел логотип любительского театрального клуба, а рядом висела афиша, рекламирующая предстоящий спектакль «Графиню Мальфи». Видимо, премьера не состоится, ведь у Вероники была главная роль. Свет в фойе не горел. Марианна подергала дверь, та не поддалась. Подумав, Марианна завернула за угол, где за черной кованой оградой располагался небольшой дворик. Раньше там стояли конюшни. Ворота были не заперты. Она вошла и направилась к служебному входу. Тот тоже оказался закрыт. Раздосадованная Марианна уже почти потеряла надежду проникнуть в здание, когда вспомнила о запасном выходе. Через него можно было попасть в театральный бар, который еще в студенческие годы Марианны славился тем, что работал до поздней ночи. Иногда они с Себастьяном заглядывали туда субботними вечерами, пили, танцевали и целовались. Марианна приблизилась к ведущей на второй этаж винтовой лестницы и, пройдя несколько раз по спирали, оказалась у небольшой дверцы. Особо ни на что не надеясь, потянула ее на себя и, к ее удивлению, та отворилась. Поколебавшись, Марианна шагнула внутрь.